Стены посерели, кирпичи приобрели зеленоватый оттенок старой меди, а деревья разрослись. Те из них, что некогда протягивали свои тоненькие руки над низкой изгородью, ныне стояли крепкие, густые, пышные, далеко бросая темную тень от своих налитых соком ветвей, одаривая путника цветами и плодами своими. Рауль издали увидел остроконечную крышу, Две маленькие башенки, голубятню между вязами и голубей, непрерывно летавших вокруг кирпичного конуса, никогда его не покидая. Как не покидают приятные воспоминания безмятежную душу. Когда он приблизился, то услышал скрип колодезного вала под тяжестью массивных ведер. Ему показалось также, что он слышит меланхолический шум воды, со стоном падающей назад в колодец. Шум печальный, похоронный, торжественный, ударяющий в ухо ребенка и мечтателя, за тем, чтобы никогда уже не забыться ни тем, ни другим. Шум, который поэты-англичане окрестили словом «сплэш», и которым мы, французы, что так стараемся быть поэтами, умеем передавать лишь перефразой «шум воды, падающей в воду». Уже больше года Рауль не видел отца. Все это время он находился у принца Конде. Действительно, после волнений фронды, первый период которых мы постарались изобразить в предыдущей части этой трилогии, Луи де Конде примирился с двором искренне, публично и торжественно. За все время распри между принцем Конде и королем, принц, полюбивший Виконта, тщательно делал ему предложения, соблазнительные для молодого человека. Граф де ля Фер, верный принципам чести и преданности королю,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 Во время второй половины пути он думал о друге, к которому нетерпеливо стремился. Рауль увидел, что ворота в сад отворены, и пустил лошадь по аллее, не обращая внимания на угрожающие жесты старика в лиловой вязаной куртке и в большой шапке из вытертого бархата. Старик, половший грядку карликовых роз и маргариток, пришел в негодование, видя, что лошадь скачет по расчищенным и посыпанным песком аллее.